Год 1853. 1 января. Червленная. Первая. Выступил с дивизионом. Весел и здоров. Комментарий первый. 6 января. Грозная. Был дурацкий парад. Все особенно брат пьют, и мне это очень неприятно. Война такое несправедливое и дурное дело, что те, которые воюют, стараются заглушить в себе голос совести. Хорошо ли я делаю? Боже, настави меня и прости, ежели я делаю дурно. 12 января. Задумал очерк «Бал и бордель». Комментарий второй. Горло болит, но в духе. Комментарий первый. Толстой участвовал в походе против войск «Шамиля». И второе, замысел рассказа «Святочная ночь». Смотри том 1 настоящего издания. Конец комментариев. 21 января. Писал немного, но так неаккуратно, неосновательно и мало, что ни на что не похоже. Умственные способности до того притупляются от этой бесцельной, беспорядочной жизни общества людей, которые не хотят и не могут понимать ничего немного серьезного или благородного. Я без гроша денег, и это положение заставляет меня бояться, чтобы не подумали обо мне дурно, что и доказывает, что я мог бы сделать дурное. В карты не хочу больше играть, и не знаю, как поможет Бог. Какую же хваленную пользу делает мне Кавказ, когда я веду здесь такую жизнь? Приехав в Тулу, я невольно вступлю опять в колью Куликовских, Гаш и Лютиковых. Нет, баста. 20 февраля. Лагерь на Качкалыковском хребте. Выступили из Грозной в Куринское бездело. Стояли там недели две, потом стали лагерем на Качкалыковском хребте. Было 16 числа артиллерийское дело ночью и 17 днем. «Я вел себя хорошо», — комментарий третий. «Был во все это время в выигрыше, но теперь без гроша, хотя мне и должны». Не выдержал в этом отношении характера, однако вел себя вообще хорошо. Нынче Аголин сказал мне, что я получу крест. Дай Бог. И только для Тулы. 10 марта. Лагерь у реки Гудермеса. Креста не получил, а на пикете сидел по милости Олифера. Комментарий 4-5. Следовательно, кавказская служба ничего не принесла мне, кроме трудов, Праздности, дурных знакомств. Надо скорее кончить. Комментарии. Третье. За участие в бою Толстой был представлен к производству в прапорщике. Четвертое. Георгиевский крест Толстой заслужил еще в зимний поход 1852 года но не получил из-за того, что его бумаги об увольнении с гражданской службы прибыли с опозданием. И пятое. Толстой был посажен на гауптвахту, пикет, за то, что отсутствовал при осмотре батареи бригадным командиром Левиным. Конец комментариев. Страница 86-я. 16 апреля. Старая Гладковская. Давно не писал. Приехав около 1 апреля в Старогладковскую, я продолжал жить так же, как жил в походе. Как игрок, который боится счесть то, что за ним записано. Проиграл, шутя Сулимовскому сто рублей серебром. Ездил безуспешно в Червленую для получения свидетельства о болезни. Хотел выходить в отставку. Но ложный стыд вернуться юнкером в Россию решительно удерживает меня. Подожду производства, которое едва ли будет. Я уже привык ко всевозможным неудачам. В Новогладковской, ежели не согрешил в страстной вторник, так только потому, что Бог спас меня. Хочется взойти в старую колью уединения, порядка, добрых и хороших мыслей и занятий. «Помоги мне, Боже!» Я теперь испытываю в первый раз чувство чрезвычайно грустное и тяжелое, сожаление о пропащей без пользы и наслаждения молодости. А чувствую, что молодость прошла. Пора с нею проститься. 17 апреля. Встал рано, хотел писать, но поленился, да иначе ты рассказ не увлекает меня. В нем нет лица благородного, которое бы я любил. Однако мыслей больше. Перечитывал свое детство. 18 апреля. Встал рано, читал «Вещи Авдеева», «Летучий змей», писал недурно. План рассказа только теперь начинает обозначаться с ясностью. Кажется, что рассказ может быть хорош, ежели сумею искусно обойти грубую сторону его. Все-таки провел много праздного времени от непривычки работать. 28 апреля. Встал рано, ничего не мог написать, целый день не здоровилась. Кунаки и команда моя надоедали, играл с ними. Получил книгу со своим рассказом, приведенным в самое жалкое положение. Комментарий шестой. Это расстроило меня. Брат Жукевич и Янович уехали. Получил отпуск, которым не намерен воспользоваться. Комментарий шестой. Рассказ «Набег», сильно пострадавший от цензуры. Смотри «Современник», номер третий, за 1853 год. Конец комментария. 29 апреля. Написал очень мало, а был в духе. Нет привычки работать. Николенко едет завтра и был особенно мил. 30 апреля. Ходил на охоту, которая была неудачна. Ничего не писал. Сулимовский при мне сказал Оксане, что я ее люблю. Я убежал и совсем потерялся. Надо подумать о моих долгах написать Копылову. Завтра напишу. Меня сильно беспокоит то, что Борятинский узнает себя в рассказе «Набег». 7 мая. 4, 5, 6, 7. Ничего особенного». Деньги 40 рублей за рассказ получены на почте. Нынче писал довольно много, изменил, сократил кое-что и придал окончательную форму рассказу. Страница 87 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 мая. В эти семь дней ничего не сделал. Получил письма от Некрасова, Сережи и Маши. Все о моем литераторстве, льстящее самолюбию. Комментарий седьмой. Рассказ «Святочная ночь» совершенно обдумал. Хочу приняться и вступить опять в колею порядочной жизни. Чтение, писание, порядок и воздержание. И за девок, которых не имею, и креста, которого не получу, живу здесь и убиваю лучшие года своей жизни. Глупо! Господи, дай мне счастье! Комментарий седьмой. Письмо Некрасова от 6 апреля 1853 года о цензурных искажениях в набеге. Смотри переписка, том 1, номер 9. Письмо Сергея Николаевича Толстого 12 апреля с положительным отзывом о набеге. Смотри полное собрание сочинений Льва Толстого в 90 томах, том 59, страница с 227 по 230. Письмо Марии Николаевны Толстой неизвестное. Конец комментария. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 мая. Бросил рассказ и пишу отрочество с такой же охотой, как писал детство. Комментарий 8. Надеюсь, что будет так же хорошо. Долги мои все заплачены. Литературное поприще открыто мне блестящее. Чин должен получить. молотый и умен. Чего, кажется, желать? Надо трудиться и воздерживаться. И я могу быть еще очень счастлив. Комментарий восьмой. Рассказ «Святочная ночь». Конец комментария. 22, 23, 24, 25, 26, 27 мая. Ровно ничего особенного. Писал мало. Зато окончательно обдумал отрочество. «Юность, молодость, которые, надеюсь, кончить. Нынче прислал мне Алексей в бумагу, по которой Бример обещает уволить меня в отставку с штатским чином. Как вспомню о своей службе, то невольно выхожу из себя. Я еще не решился, хотя по теперешнему моему взгляду на жизнь – удержавшемуся от того, который я составил себе в Пятигорске, мне не следует задумываться. Подумаю хорошенько. Все не могу привыкнуть к пунктуальности и порядку, хотя стараюсь. 29 мая. Я ошибся, вчера было 28, нынче 29. Писал и обдумывал свое сочинение, которое начинает ясно и хорошо складываться в моем воображении. Решился, посмотрев 56-ю статью, выходить в отставку и просил об этом Алексеева. «30 мая. Писал довольно много и легко. Мне пришла мысль о моих оставшихся долгах и сильно беспокоила меня. Надо будет копить деньги, чтобы все заплатить их. Это необходимо для моего морального спокойствия. 31 мая. Ничего не писал целый день. История Карла Ивановича затрудняет меня». Играл с мальчишками, которые становятся дерзкие. Я слишком избаловал их. Комментарий девятый. Ужинал у Б. И в этом ложном положении вел себя хорошо. Комментарий девятый. Глава. Восьмая, девятое, десятое отречества. Конец комментария. Двадцать третье июня. Почти месяц не писал ничего. В это время ездил с кунаками в Воздвиженскую. Играл в карты и проиграл султаном. Едва не попался в плен. Но в этом случае вел себя хорошо, хотя и слишком чувствительно. Страница 88. Приехав домой, решился пробыть здесь месяц, чтобы докончить отрочество но вел себя целую неделю так безалаберно, что мне стало очень тяжело и грустно, как всегда бывает, когда недоволен собою. Вчера Гришка рассказывал, что я был бледен после того, как меня ловили чеченцы, и что я не смею бить казака, который ударил бабу, что он мне сдачи даст. Все это так меня расстроило, что я весьма живо видел очень тяжелый сон и, поздно проснувшись, читал о том, как Обри Перенес свое несчастье, как Шекспир говорит, что человек познается в несчастье. Комментарий 10. Мне вдруг непонятно стало, как мог я все это время так дурно вести себя. Ежели я буду ожидать обстоятельств, в которых я легко буду добродетелен и счастлив, я никогда не дождусь. В этом я убежден. Комментарий десятый. Обри. герой романа Самуэля Орена. «Десять тысяч в год» 1839 года. В романе он произносит слова Нестора из пьесы Шекспира «Троил и Крисида». Конец комментария. 25 июня. Нынче получил от Сережи письмо, в котором он пишет мне, что князь Горчаков хотел писать обо мне Воронцову и бумагу о отставке. Не знаю, чем все это кончится, но я намерен на днях ехать в Пятигорск. Ни в чем у меня нет последовательности и постоянства. От этого-то в последнее время, что я стал обращать внимание на самого себя, я стал сам себе невыносимо гадок. Будь у меня последовательность в тщеславном направлении, с которым я приехал сюда, я бы успел в службе и имел повод быть довольным собой». Будь я последователен в добродетельном направлении, в котором я находился в Тифлисе, я бы мог презирать свои неудачи и опять был бы доволен собою. С малого и до большого этот недостаток разрушает счастье моей жизни. Будь я последователен в своей страстности к женщинам, я бы имел успех и воспоминания. Будь я последователен в своем воздержании, я был бы гордо спокоен. Этот проклятый отряд совершенно сбил меня с настоящей колеи добра, в которую я так хорошо вошел было и в которую опять желаю войти, несмотря ни на что, потому что она лучшая. Господи, научи, настави меня. Я не могу писать, пишу слишком вяло и дурно. А что мне делать, кроме писания? Сейчас обдумывал свое положение. В голове вертелась такая куча разнородных мыслей, что я долго не мог понять ничего, кроме того, что я дурен и несчастен. После этого времени тяжелого раздумья в голове моей образовались следующие мысли. Цель моей жизни известна, добро, которым я обязан своим подданным и своим соотечественникам. Первым я обязан тем, что владею ими, вторым тем, что владею талантом и умом. Последнюю обязанность я в состоянии исполнять теперь, а чтобы исполнять первую, я должен употребить все зависящие от меня средства. Страница 89. Первую мыслью моей было составить для себя правила в жизни, и теперь я невольно возвращаюсь к ней. Но сколько времени я потерял даром? Может быть, Бог устроил жизнь мою так с целью дать мне больше опыта? Едва ли бы я так хорошо понял свою цель, ежели бы я был счастлив в удовлетворении своих страстей. Вперед определять свои действия и проверять исполнение их было благою мыслью, и я возвращаюсь к ней. С нынешнего вечера, в каких бы я ни был обстоятельствах, я даю себе слово каждый вечер исполнять это. Часто препятствовал мне в этом ложный стыд. Даю себе слово, сколь возможно преодолевать его. Будь прям, хотя и резок, но откровенен со всеми, но не детский откровенен без необходимости. «Воздерживайся от вина и женщин. Наслаждение так мало, неясно, а раскаяние так велико. Каждому делу, которое делаешь, предавайся вполне. При каждом сильном ощущении воздерживайся от движений, а обдумав раз, хотя бы ошибочно, действуй решительно. Завтра. Встать рано, писать отрочество, до обеда. После обеда пойти к хохлам и поискать случая сделать доброе дело». Потом писать дневник кавказского офицера или беглец до чаю. Комментарии одиннадцатый и 12. Побегать, писать утречество или правила в жизни. Комментарий одиннадцатый. Дневник кавказского офицера. Первоначальное название рассказа «Рубка леса». Беглец. Это двенадцатый комментарий. Первоначальное название повести «Казаки». Конец комментариев. 27 июня. Встал поздно. Писал утром довольно хорошо отрочества. У Алексеева не спросил денег. После обеда до самого вечера читал и обдумывал записки кавказского офицера. Был легкомысленен с ребятишками. Не ходил от дождя искать доброго дела. И непоследователен насчет соломониды. Епишка, кажется, надует меня. Завтра. Встать рано и писать отрочество, как можно тише, старательнее. За обедом спросить денег. После обеда, чтобы не было, пойти искать доброе дело и о Соломониде. Вечером писать записки кавказского офицера, или, ежели будет мало мыслей, то продолжать отрочество. 28 июня. Утром писал хорошо. Мальчишки помешали перед обедом, спросил денег, добрых дел не нашел. Епишки нет, после обеда ничего не делал. Утром неосновательно сказал Барашкину, что пойду на охоту, и вечером из ложного стыда не отказался и потерял дорогое время и хорошее расположение. После ужина у Алексеева. Писал немного дневник кавказского офицера и рубку леса, и обдумал. Когда во время писания придут так много неясных мыслей, что захочется встать, не позволять этого себе. Завтра с утра писать отрочество до обеда. После обеда до вечера писать дневник кавказского офицера. Страница 90. 29 июня. Утро вел себя хорошо, но после обеда ничего не делал. Так хорошо обдуманный план записок кавказского офицера показался мне нехорошим. И я провел все после обеда с мальчишками и епишкой. Бросил Гришку и Ваську в воду. Нехорошо. Хорошо ли или дурно, всегда надо писать. Ежели пишешь, то привыкаешь к труду и образовываешь слог, хотя и без прямой пользы. Ежели же не пишешь, увлекаешься и делаешь глупости. Натощак пишется лучше. 8 июля. Встал поздно. Начал было писать, но не идет. Я слишком недоволен своей бесцельной, беспорядочной жизнью. Читал исповедание Веры Савойского Викария. И, как и всегда при этом чтении, во мне родилась пропасть дельных и благородных мыслей. Комментарий тринадцатый. Да, главное мое несчастье — это большой ум. Спал после обеда, играл немного с мальчишками и сделал очень дурно, что не только не остановил, но подал повод срамить епишку. Не могу доказать себе существование Бога, не нахожу ни одного дельного доказательства и нахожу, что понятие не необходимо. Легше и проще понять вечное существование всего мира с его непостижимо прекрасным порядком, чем существо, сотворившее его. Влечение плоти и души человека к счастью – есть единственный путь к понятию тайн жизни. Когда влечение души приходит в столкновение с влечением плоти, то первое должно брать верх, ибо душа бессмертна, так же, как и счастье, которое она приобретает. Достижение счастья – есть ход развития ее. Пороки души – суть испорченные благородные стремления. Тщеславие – желание быть довольным собой. Корыстолюбие – желание делать более добра. Не понимаю необходимости существования Бога, а верю в Него, и прошу помочь мне понять Его. Комментарий 13. Исповедание веры Савойского викария Жан-Жака Руссо. Конец комментария. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 июля. Пятигорск. Уехал из Старогладковской без малейшего сожаления. Дорогой Арслан Хан опротивил мне до смерти. Приехав в Пятигорск, нашел Машу, опустившуюся в здешний свет. Мне было больно видеть это, не думаю, чтобы от зависти, но неприятно было расстаться с убеждением, что она исключительно мать семейства. Впрочем, она так наивно мила, что в скверном здешнем обществе остается благородной. Послал письма Борятинскому – хорошее, Бримеру – порядочное и Муру – скверное. Валерьян благоразумен и честен, но нет в нем того тонкого чувства благородства, которое для меня необходимо, чтобы сойти с человеком. Барон – хороший человек. Как не достает у Валерьяна и Николеньки – так-то, чтобы не смеяться над наружностью и манерами людей, когда сами они так плохи в этих отношениях. Вообще мне было тяжело и грустно. Этого чувства я не испытаю, я уверен, свидевшись с Сережей, а еще более с Татьяной Александрой. Страница 91. 18 июля. Встал поздно, думал прекрасно, писал хорошо, но мало. Пришел не коленько. Я читал ему написанное, и, кажется, хорошо. Обедал у Маши. Спал там, ходил гулять и ужинать. К Найтаки. Провел время без пользы и скучно. Холодность ко мне моих родных мучает меня. Завтра встать рано и писать, писать до вечера, чтобы кончить отрочество. 18 июля встал поздно, Николенька помешал. Только начал писать, как пошел к Маше и пробовал целый день. Был в концерте Кристиани. Плохо. Отчего никто не любит меня? Я не дурак, не урод, не дурной человек, ни не невежда, непостижима. Или я не для этого круга? Маша так мила, что невольно жалеешь, что некому понять ее прелести. Дрянька Кампио не нравится ей. Жалко. Завтра обедать в Бештау и писать-писать. 19 июля. Ничего не писал утром, а вечер провел у Маши безалаберно. Только вечером приятно поболтал с бароном о интересующем меня хозяйстве. Теперь 11 часов. Завтра буду писать, только вечерком пойду к Маше. 23 июля. Переписал первую главу порядочно. Был у Маши недолго. Труд, труд. Как я чувствую себя счастливым когда тружусь. 24 июля. Встал 8. Переправил первую главу и ничего не писал целый день. Читал Клод Ге. Комментарий 14. Ходил к Маше, у которой очень скучно. Булька пропал. Получил письмо от Моро. Бример задержал мою отставку. Встать рано и писать, не останавливаясь на том, что кажется слабо, только чтобы было дельно и гладко. Поправить можно, а потерянное без пользы время не воротишь. 25 июля. Исключая часов трех, проведенных на бульваре, занимался целый день, но переписал только полторы главы. Новый взгляд. Натянуто, но гроза превосходна. Комментарий 15. Комментарий 14. Клод Ге. Роман Виктора Гюго. Париж, 1834 год. И комментарий 15. Главы из повести отречества». Конец комментариев. 27 июля. Читал записки охотника Тургенева и как-то трудно писать после него. Целый день писать. Страница 92. -я. 26 августа. Железноводск. «Ничего не делал, решился бросить отрочество, а продолжать роман и писать рассказы кавказские». Комментарий 16-17. «Причина моей лени та, что я не могу писать с увлечением. Я ожидаю какого-то счастья в этом месяце и вообще двадцать шестого года моего возраста. Хочу принудить себя быть таким, каким, по моим понятиям, должен быть человек. Молодость прошла, теперь время труда». 28 августа, Пятигорск. Утром начал казачью повесть. Потом для приезда Николеньки и отъезда Теодорины и своего рождения ходил в Тир, ездил в колонию и водил Машу на бульвар. Комментарий 18. Весело не было. Труд только может доставить мне удовольствие и пользу. Ложусь спать, буду читать. Комментарии. 16. Роман русского помещика. 17 то есть рубку леса и другие рассказы на кавказские темы. И восемнадцатая повесть «Беглец. Казаки». Конец комментариев.